Глава 32. Рома. «Ладно, может быть, я немного жульничал. А что мне оставалось делать, спрашивается? Похоже, Злата собиралась забаррикадироваться в гостевой комнате до самого утра. Мне нужно было ее увидеть. Практически жизненно необходимо. И да, возможно, это я снял с март зарядки и положил на журнальный столик в зале. И кто теперь мне скажет, что план не безупречный?» потому что рыбка попалась на крючок. Она все-таки пришла. По правде говоря, горячие поцелуи не входили в план, но оказались чертовски приятным бонусом. Настолько приятным, что мне пришлось стоять десять минут под ледяным душем. Эта девчонка сводит меня с ума. Она сущее искушение. Мне не присущи робость или стеснение. Я из тех парней, кто легко может очаровать девчонку. Не то чтобы я хвастаюсь, но на меня западают. Формула проста. Быть дерзким придурком. Ни для кого не секрет, что девчонки любят придурков. И чем больше ты придурок, тем больше у тебя девчонок. Такова правда жизни. Посмотрите на Долматова. Он самый яркий тому пример. Только со златой этот метод не работает. Эта злючка словно видит меня насквозь. И, разумеется, всегда найдет, что сказать в ответ. Когда я ее вижу, кровь в жилах закипает. Мне хватает ровно две секунды, чтобы разогнаться. От того, что я хочу ее убить, до того, что хочу ее поцеловать. И второе все чаще становится предпочтительней. Ладно, кому я вру. Эти сладкие губы мне снятся каждую чертову ночь. И мне все тяжелее становится скрывать эти чувства. Потому что я всегда на нее пялюсь потому что дико ревную к этому долбоящеру Драстову. Кто бы знал, какая это мука лежать и ничего не делать, когда буквально в нескольких метрах от тебя спит потрясающая офигенная девушка. Искушение ворваться так велико, что мне приходится сжать руки в кулаки и напомнить себе, что вряд ли Адуванова обрадуется моему визиту. Подозреваю, что я точно лишусь какого-то жизненно важного органа». Скорее всего, того самого, что болтается у меня между ног. С горем пополам мне удается уснуть. И уж будьте уверены, во сне меня ничто не останавливает. Там я даю волю всем своим фантазиям. Вероятно, поэтому просыпаюсь совсем не выспавшимся. Моя голова будто чугунная, и, разумеется, Сева замечает мое скверное настроение и подкалывает. Не удалось выспаться, племянничек. Не удалось. Ворчливо отзываюсь и провожу рукой по лицу, сбрасывая остатки сна. Почему? С хитрой усмешкой спрашивает. Как будто он не знает, почему. Не твое дело. Ну-ну, хмыкает Сева. Я на это закатываю глаза. Как я вчера пялился на злату щенячьими глазами, не заметил бы только слепой. Из меня конспиратор, как из амурского балерун. Я никогда не умел и не умею скрывать свои чувства. А если пытаюсь это сделать, то еще больше палюсь. Каюсь, когда вчера поломалась тачка, я не был расстроен так уж сильно. Почему? Полагаю, вы и сами догадываетесь. Не нужно иметь пядей во лбу, чтобы понять, что я и самим дьяволом подоговорился, чтобы удержать злату возле себя. Видимо, это из тех случаев, когда мысли материальны. «Девочки еще спят, а вот нам с тобой уже пора. Так что собирайся и поедем за твоей тачкой». «Хорошо». Приняв душ и приведя себя в порядок, я все-таки приоткрываю тихонько дверь в гостевую комнату и заглядываю внутрь. Злата крепко спит. Золотые волосы раскиданы по подушке, а одна нога выглядывает из-под одеяла, отчего у меня во рту скапливается слюна. «Черт, плохая была идея». Злата что-то сонно бормочет себе под нос и причмокивает губами. И я, боясь быть застегнутым врасплох, тут же тихонько прикрываю дверь. Когда она спит, выглядит сущим ангелом. Воистину, внешность обманчива. Тачка, которую отдал мне отец, поскольку приобрел себе новую. Не навороченная Бэха последней модели, а старенький Мерс. Ничего удивительного в том, что он поломался, нет». К счастью, друг Сева действительно оказывается мастером своего дела. Уже через пару часов мы едем обратно к Севе на моем мерсе. Свой понаставил, чтобы что-то там подлатать. Как вы наверняка заметили, я не особо шарю в машинах. «Так почему вы еще не вместе?» В какой-то момент спрашивает Сева. «Мы друзья». Произношу и сам от этого морщусь, точно съел горькую пилюлю. «Так и я о том же», — фыркает он. «Вы до сих пор друзья, но при этом ты по ней сохнешь». Амурский не спрашивает, он констатирует факт. «Все сложно. Нахожу я отмазку». «Боже, я звучу, как полный кретин». «Ты просрешь свой шанс, если не вытащишь голову из задницы. Поверь на слово, такая девчонка не будет долго одна». «А то я, блин, не знаю». Сжимаю руки на руле с такой силой, что костяшки пальцев белеют». Как же он меня бесит, чертов умник. Да он сам ничем не лучше. Этому парню понадобилось более пяти лет, чтобы осознать, что женщина всей его жизни прямо у него под носом, буквально этажом ниже. А теперь этот душнило читает мне нотации. Злата — свободный человек и имеет право делать все, что хочет, сквозь крепко сжатые зубы чеканью. Дурак ты, Клюв, проворонишь свое счастье. Сева знает, куда ударить побольнее. Его слова попадают прямо в цель. Потому что однажды я уже отступил. И что из этого вышло? Я оказался у разбитого корыта, а Полина счастлива с Далматовым. Если это случится во второй раз, напротив моего имени в словаре можно смело писать «неудачник». Остановившись на светофоре, замечаю одинокую бабушку, которая продает цветы. Идея возникает мгновенно. Я паркуюсь, решительно выхожу из машины и подхожу к бабушке. «Добрый день, беру все». Можно сказать, с порога заявляю. Бабушка недоуменно хлопает глазами и отзывается. «Так зачем же все, сынок, дорого будет?» «Вы не переживайте, бабушка, подходит со спины Сева. На цветы нам хватит». Расплатившись, мы с Севой хватаем по огромному букету и возвращаемся в машину. «Я свой букет предусмотрительно прячу в багажник. Есть там у меня одна идейка, но об этом потом». «Молодец, племенничек, не все потеряно», — с чеширского кота произносит. «Дома усевы мы обедаем, после чего, тепло распрощавшись с амурскими, выезжаем обратно в наш город. Уже по странной сложившейся традиции мы не обсуждаем наши шалости. Если мой язык во рту можно так назвать». «Через неделю первая игра. Ты придешь? Когда мы проезжаем уже половину дороги, спрашиваю. «Уже? Так скоро?» Злата кажется искренне удивленной, Задумавшись, постукивает пальцем по подбородку и отвечает. «Конечно, приду. Интересно посмотреть на тайфун в деле». «О, не сомневайся, мы хороши». Развязно подмикиваю, прекрасно понимая, что мои слова имеют двойной смысл. Адуванова стреляет в меня недовольным взглядом, но при этом ее губы подрагивают, точно она сдерживает улыбку. Ладно, похоже, лед тронулся. А если вы проиграете? Проиграть первую игру сезона не особо приятно, честно отвечаю. В таком случае мне точно понадобится кто-то, кому я могу излить всю свою боль. Намек более чем прозрачный, но, разумеется, зла не может не съязвить. Уверена, многие будут рады побыть твоим утешением. Возможно. Не отрицаю очевидное. Кроме шуток, после игр фанатки слетают с катушек. Ты можешь буквально ткнуть пальцем и выбрать себе спутницу на вечер. Не поймите меня неправильно, но иногда такое чрезмерное внимание докучает. Дело в том, что я им не рад. Я четко обозначаю границы. Чтобы между нами со златой не происходило, Но пока все другие на втором плане. Я не помню ни одну девчонку с тех пор, как встретила эту колючку. А мне, значит, рад. Иногда я мечтаю прибить тебя, но это не отменяет того факта, что я уважаю тебя. Ты заставляешь уважать себя, Злата. И да, я тебе рад. Иначе не привел бы знакомиться с семьей. Краем глаза замечаю, как черты ее лица смягчаются. Девушка нервно покусывает губы и накручивает на палец локон волос. На ней не крама косметики, только естественный румянец и живой блеск глаз. «Спасибо за это», — мягким голосом произносит. «Ты, Клюев, тоже не подарок, но ты мне...» Злато резко смолкает, словно сболтнула лишнего. «Но...» — надавливаю, чтобы услышать заветную фразу. Но вместо этого она выкручивается и говорит совершенно другое но терпеть тебя можно. Я не показываю своего разочарования. Должно быть, все слишком быстро происходит. Еще пару дней назад мы при виде друг друга плевались, а сейчас пытаемся осознать то, что друг другу не безразличны. Взаимно златинда. С той самой ухмылкой, которая ее раздражает, парирую, на что Адуванова закатывает глаза. Через час мы подъезжаем к ее дому. Злато уже тянется к ручке, чтобы выйти и распрощаться, но я глушу мотор и выхожу из машины первым. Подхожу к багажнику, пока Адуванова вылазит. «Помнишь, я говорил, что ты у меня кое-что забыла?» Открыв багажник, совершенно обыденным тоном интересуюсь, а у самого аж внутренности скручивается от волнения. «Помню». Девушка подозрительно на меня косится. «Точно я сейчас собираюсь предложить ей выпить яду». И когда я достаю огромный букет цветов, у нее глаза становятся размером с блюдца. Злата ошарашенно таращится на цветы, а я, между тем, подойдя ближе, протягиваю ей букет. Держи и больше не забывай. С Адувановой возможны любые развития сценария. От того, что она накинется на меня с поцелуем, маловероятно. До того, что огреет этими цветами по башке, более вероятно. Вместо этого она принимает букет и прижимает к груди. Совершенно обескураженная и смущенная, взволнованно выдыхает. «Спасибо». «Пустяки», — пожимаю плечами. Моя рука сама тянется к ее волосам. Нежно провожу рукой по щеке и заправляю прятку волос за ухо. «До встречи». «Пока». Я разворачиваюсь и подхожу к двери со стороны водителя. Злата между тем идет к парадной. Черт, нельзя так прощаться! Давай же, идиот, скажи еще что-нибудь!» «И да, Злата!» — кричу ей вслед. «Если вдруг надумаешь мне написать, то я всегда к твоим услугам».